Мне поставили пять с минусом вместо пяти, и в гимназию на мое место приняли маленького Ефруси. Отец очень убивался тогда. С шести лет он обучал меня всем наукам, каким только можно было, и случай с минусом привел его в отчаяние. Он хотел побить Ефруси или подкупить двух грузчиков, чтобы они побили Ефруси, Но мать отговорила его